И в губы. Но и тут казалось, видел, как дрогнула Флер, прощаясь с ним. Слышал ее слова ⁇ «Аревуар! а забавная все-таки получилась встреча. Зайдем посмотреть Рондавеля, ⁇ сказал он. Когда они вошли в конюшню, серый же ребенок стоял у дальней стены стояла и вяло разглядывал морковку, которую протягивал ему Гринвотер. Никуда не годится, ⁇ через плечо бросил им тренер.